Зажёгся свет. Команда агентства попыталась отыскать на лицах клиентов хоть какую-нибудь реакцию. намёк на одобрение, кивок, потрясение, ну что-нибудь. Семеро резиновых королей, как один, усердно склонились над блокнотами, больше ничего. Фрей отчаянно нырнул в бездну молчания. Потрясающе, не правда ли? Блеск, конечно, старый классический приём, но должен сказать, поразительно соответствует нашему времени. А в кино все розинун торты. Вот где место для вашей рекламы: кино и телевидение. Всё остальное пойдёт в придачу: рекламные афиши, места продажи, радио, фирменные майки. Тери, покажи, пожалуйста, слайды. В течение 10 минут Фрей знакомил молчащую аудиторию вспомогательным материалом от звуковых рекламных роликов до новых образцов автоматов и майксов с надписями. Каждый должен взять с собой, а затем чуть поярче и погромче снова прокрутил плёнку. Громко высморкавшись, Фрей уселся на место, и в конференц-зале снова воцарилась тишина. Саймон наклонился к старшему резиновому королю. Первые впечатления. Старший резиновый король глубоко мысленно пыхнув сигарой обратил взгляд на самого младшего члена совета по сбыту презервативов, молодого человека, унаследовавшего мантию Хайдженикс-Плайс Базингсток Лтд от своего отца. По заведенному порядку мнения высказывались, начиная с нежестоящих, дабы первый человек, прежде чем связать себе с чем-либо похожим на мнение, мог определить настроение своих помощников. Брайан, начни, пожалуйста. Брайан, прокашлявшись, перелистнул блокнот. Да, так. Должен сказать, что агентство нашло очень э-э эффектный ход, очень эффектный. Разумеется, у меня возникла пара вопросов, даже имеются кое-какие сомнения. и возможно, преждевременно давать окончательную оценку, не ознакомившись повнимательнее с исходными данными, которые, как я понял, содержатся в предлагаемом нам документе. Он перевёл дух. Всё та же старая песня, подумал Саймон. Почему эти ублюдки ни за что не хотят сказать, что думают? Старайся казаться невозмутимым и благожелательным, заверил. Убеждён, что вы найдёте в нём всё, что вас интересует. Но было бы очень интересно узнать вашу реакцию на саму рекламу. Да, безусловно, согласился Брайан лихорадочно листая блокнот, будто ища в нём ответ, как удержаться на заборе. Совсем не годится оказаться не на той стороне, когда будет приниматься коллективное решение. Держаться середины вот что требуется. И ещё зарезервировать путь отхода, если большинство выскажется не в пользу агентства. Комитеты, как и лодки, раскачивать не следует. Ключ ко всему в консенсусе. Хайдженикс и Плайс, Базингстол должны играть в команде. В общем, как я уже сказал, ход эффектный, и я с удовольствием познакомлюсь с тем, как агентство пришло к такому решению. Брайан снял очки и, при исполненной решимости, принялся энергично их протирать. Подобная словесная тряска дня, перемежаемые осторожными оговорками робкие похвалы, продолжались на протяжении долгих двух часов, медленно продвигаясь вверх по иерархической лестнице. Саймон еле сдерживал животу. Почему всегда одно и то же? Немедленное нет было бы куда лучше этого переливания из пустого в пустое. По крайней мере совещания были бы короче. Однако он улыбался, согласно кивал, изображал внимание и, конечно, согласился со старшим резиновым королём, заявившим, что прежде чем принять такое важное решение, комиссия подробно рассмотрит у себя предложение агентства. Очень интересные предложения, заслуживающие рассмотрения на новых встречах в Доме резины, и словом всё та же пустая, ни к чему не обязывающая болтовня. И всё тоже посмертное вскрытие в конференц-зале после того, как клиенты откланялись. Упрёки со стороны начальника исследовательского отдела, лишённого своего звёздного часа. Дэвид Фрай, страдающий от наркотической ломки и от того, что не оценили его труд, глубоко разочарован в остальных. Саймон облегчённо вздохнул, когда вошла Лис, чтобы передать ему записку, но радость была кратковременной. В приёмной миссис Шоу говорит, что должна вас видеть. Его бывшая супруга, стоя в приёмной, хлопала ресницами перед бившим копытом и кокетливо приглаживающим волосы Джорданом. Все знали о его привычке шарить рукой под столом на званых ужинах, привычке по поводу которой Кэрлайнс с Саймоном отпускали шутки, когда ещё могли шутить. Его прозвали ценителем ляжек и старались не сажать рядом с жёнами клиентов. Клэр Каролайн, как дела? Она перестала хлопать ресницами и убрала с лица улыбку. Клэр Саймон. Джордан сразу вспомнил о каком-то срочном деле. Рад тебя был видеть, старушка. Мне надо бежать. Выстрелив на прощание запонками, он неторопливо направился к лифту. Может быть, пройдём в кабинет? И мимо тактично отвернувшейся Лиз, Саймон проследовал за длинными ногами в короткой юбке, закрыв за собой дверь. Выпьешь что-нибудь? Высокомерное покачивание головой. По мне слишком рано. Пожав плечами, Саймон подошел к стоящему в углу небольшому бару, раздумывая, поглядел на виски и, вздохнув, налил пирее. Каролайн устроилась на дальнем конце кожаного дивана и задумывая сигаретой короткими, не глубокими затяжками, встряхивая головой всякий раз, когда выпускала дым. С чего этот из-за курила? Сплошное расстройство. Каждый день эти строительные подрядчики, черт бы их побрал. На Но маникюре ным ноготком стряхнула пепел. Цвет лака в точности совпадал с цветом губной помады. К туфлям из крокодиловой кожи подобрана такая же сумочка. Темнокоричневый тонкий шерстяной костюм оттенял более светлые каштановые волосы, а шелковая блузка гармонировала с голубезной глаз. Саймон подумал, что у неё было трудное утро, что бодется будто к церемониальному обеду в Сан-Лоренцо, да ещё перед этим высидеть у парикмахера. К своему удивлению и удовлетворению, он обнаружил, что больше не находит её привлекательной. Итак, начал Саймон присаживаться на другом краю дивана. Я подумала, что будет порядочнее встретиться лично, чем общаться через адвокатов. Мы уже общались через адвокатов, заметил Саймон от Хлебового и Стакана. Забыла или показать счета? "Не хочу, как лучше", Саймон вздохнула Кэролайн. "Не хватаю меня за горло", взглянув на него, натянула юбку почти прикрыв колени. "Не думай, что можно хватать за что-нибудь ещё. О'кей, будем благоразумны. Это всё дом. Никто не укладывается в сметы, ни один из них". Драпировки, покраска, кухня, Боже мой, кухня, сплошной кошмар. Ты не представляешь. Похоже, как и в прошлый раз. Каролайн раздавив, загасила сигарету. Совсем не смешно. За каждую мелочь берут больше, чем говорили. Понимаешь, намного больше. По удивленно раскрытым глазам Саймон понял, что, как всегда, пойдут преувеличения. А теперь все требуют платить. Что поделаешь, задохнулся Саймон. Это одна из их не вызывающих удовольствия привычек. Интересно, долго ли ждать, прежде чем она назовет сумму, прежде чем натянутая вежливость сменится угрозами, слезами и истерикой? Ему владело странное безразличие. С тех пор, как они разошлись, все это повторялось уже десятки раз. Кэролайн приняла его спокойствие за согласие и улыбнулась. У нее и вправду красивые зубы, подумал Саймон, ровные, с безукоризненными коронками, поставленными за двадцать пять тысяч долларов одним разбойником в Нью-Йорке. Я знала, что самое лучшее — прийти самой, знала, что ты поймешь. Сколько? Ну, затрудняюсь сказать точно, потому что еще одна-две приблизительно. Хорошо. Тридцать тысяч. От силы тридцать пять. Саймон подошел к бару и снова налил стакан минеральной воды. Взглянул на Кэролайн, закуривающую очередную сигарету. От силы тридцать пять, повторил он. Давай раз и навсегда внесем в это дело ясность. Дом я тебе купил. Ты со своими адвокатами представила смету на его ремонт. Я с ней согласился, ты тоже. Пока все правильно? Это были всего лишь предположения. Утверждалось, что это смета. А тебе известно, что такое смета, не так ли? Это определенная сумма денег. Кэролайн смяла в пепельнице сигарету. Нет никакой необходимости разговаривать со мной как с одним из твоих занудливых подчиненных. Почему бы и нет? Ты же говоришь со мной как со автоматом, выдающим наличность. Тридцать пять тысяч для тебя не что. Ты богач. Мои адвокаты говорят, что ты легко отделался. Они могли бы. Твои адвокаты? Это свора жадных, бессовестных негодяев. мухлющих со счетами, чтобы содержать своих ублюдков, вы то не за мой счет. Они молча уставились друг на друга. Лицо Кэролайн исказило злобу. Дальше, если Саймон даст продолжить разговор, злоба перейдет в рыдания, а если и это не сработает, пойдут оскорбления. Он поглядел на часы. Слушай, извини, но я ушел за сидание. У тебя за сидание? Передразнила она, раздраженно откинув назад волосы. Боже! Да у тебя без конца заседания. Вся наша семейная жизнь проходила между заседаниями. Я был замужем не за тобой, а за рекламным агентством, всхлипнула она. Если это можно было назвать замужеством. Слишком занят, чтобы взять отпуск, слишком устал, чтобы куда-нибудь пойти, слишком выдохся, чтобы Kerline. Я всё это уже слышал. А теперь, когда я всего лишь хочу устроить свой дом, тебе это не нравится. Мне не нравится, когда ради поршивых, диванных, подушечек выбрасываются на ветер тридцать пять тысяч фунтов. Каролайн поднялась, со злостью сунула сигареты в сумочку и оправила юбку. Ладно, попробовала. Но я здесь не для того, чтобы на меня кричали. Ступай на свое бесценное совещание. Подошла к двери и приоткрыла ее, чтобы Лиз услышала заключительную фразу. Будешь иметь дело с моими адвокатами. Саймон подумал было вернуться на поминки в конференц-зал, но решил, что не стоит. Зачем? Либо они получат заказ, либо нет, а в нынешней ситуации это его не очень волновало. Надев пиджак и попрощавшись с Лис, он влился в вечернюю уличную сутолоку, направляясь в свою квартиру на Ропленд-гейт. Вытирая руки о фартук, с преувеличенным удивлением подняв брови, из кухни вышел Эрнест. Подумать, только пришёл домой до 8:00, что стряслось? Сгорела фабрика или у резиновых людюшек был прокол, и они не явились? Нет, Терн, приехали и уехали. Кэролайн тоже. Ничего себе. Тут я вижу, что ты несколько взъерошен. Полагаю, это не помешает выпить. Продолжай говорить. Налил в стакан виски и добавил льда. Что на этот раз? Доплата за вредность проживания в Белграде? Что бы ни говорили об этой молодой особе, она никогда не страдала отсутствием идей. Саймон плюхнулся на стул. Эрнест передал ему стакан и наклонился расстегнуть пиджак. Если будем сидеть застёгнутыми на все пуговицы, то станем похожи на гармошку. Да, Эрн, твоё здоровье. А, чуть не забыл. Звонили из Ардона, одна особа из Франции утверждает, что у неё хорошие новости. Эрнест хитро посмотрел на Саймона. Мне она не пожелала сказать, почему я полагаю, что дело сугубо личное, и он вопросительным знаком навис над Саймоном. В первый за день Саймон рассмеялся. Должно быть, Николь. Думаю, это насчет выхлопной трубы. С трудом, но верю, дорогой. Зови это как хочешь. Во всяком случае, вот ее номер. Эрнест удалился на кухню и многозначительно хмыкнув закрыл за собой дверь. Саймон раскурил сигару. вспомнил проведённые в провансе дни, море света, тепла, вспомнил идеально загоревшую ложбинку на груди и направился к телефону. "Ой, oui. Николь, это Саймон. Как дела? Спасибо, хорошо. Твоя машина в порядке? Наконец-то этот зверькой её отремонтировал. Будем надеяться, что не украл радиоприёмник". В трубке раздался знакомый хрипловатый смех, и Саймону захотелось её увидеть. Я бы с удовольствием приехал за ней, но боюсь, что это невозможно. Слишком много дел в конторе. Придётся кого-нибудь послать. Своего джентльмена из джентльменов. Кого? Ну, того, что говорил со мной по телефону, похожий страшновато воспитанный. А, Эрнест. Верно, пошлю его. Он тебе понравится. Минутное молчание, слышно, как чиркнула спичка, Николь закуривала. У меня предложение лучше, сказала она. В Лондоне живёт моя старая подруга, давно приглашает: "Почему бы мне не пригнать твою машину?" Было бы здорово, а? Было бы замечательно, но я не довереешь мне свою шикарную машину. Тебе я доверил бы даже любимый велосипед моей тётушке", она снова засмеялась. Значит, договорились? Договорились. Саймон насвистывая прошел на кухню. Эрнест, чистивший мидий, оторвался от таза и отхлебнул немного белого вина. Не улавливаю ли я определенного улучшения в нашем настроении? Должен сказать, что для механика и гаража у нее слишком культурная речь. Она делает мне одолжение и предлагает перегнать Порша. Очень мило с ее стороны. Эрнест бросил на Саймана взгляд полный скептицизма. Как редко в этом жестоком мире встречаются добрые феи. Тебе, Эрн, лучше знать. Знаю, дорогой, знаю. Надев пальто из-за вечерней прохлады, Николь прошла через пустынный центр деревни, только пёстр пелива сидел у лавки мясника к старому зданию жандармерии. Судя по голосу, Саймон был рад ее звонку. Жаль, что не может приехать. В её мозгу воззревала мысль, но всё зависело от того, насколько он был искренен, когда говорил, что устал от рекламного бизнеса. Этих англичан никогда не поймёшь, то ли жалуются, то ли шутят. Постояв в дверном проёме, она ощупью направилась по бетонному полу к одному из отверстий в задней стене. Поднявшийся над любероном луна заливала молочным светом террасу внизу и разбросанные вокруг чернеющие впадины недостроенного бассейна, груды белых камней. Николь попыталась представить, как это могло бы быть. Чудесный пейзаж, залитая светом площадка, музыка и свет, а не завывание ветра и хлопанье о стену полиэтиленовой плёнки, закрывавшей мешки с цементом. Прежде чем ехать в Лондон, она решила собрать кое-какие данные, может быть, повидать нотариуса. Бизнесменам всегда нужны цифры и подробности. Мысль была действительно интересная, если ему и вправду всё надоело. Или тогда за бедом он просто хотел, чтобы его немножко пожалели. Временами им англичанам с их странным чувством юмора и доводящей до бешенства невозмутимостью бывает трудно верить. Она несколько удивилась. что ей так хочется увидеть его. Николь вздрогнула, что-то коснулось её ног. Поглядев вниз, она увидела, что около неё вьётся тощий деревенский кот с задранным хвостом и разинутой в беззвучном приветствии пастью. А ты как думаешь? Есть в этом что-нибудь, чем он будет рад?